вязанки дров и полосатые узбекские халаты. Песни были разные впоследствии в фильмах. В сценариях же тексты песен не указывались, писалось только в скобках: звучит волнующая мелодия или на фоне тревожной музыки. Если не ошибаюсь, Главные роли в обоих фильмах играл один и тот же известный узбекский актёр. Так что образы Алибабы и основоположника узбекской советской культуры невольно слился у меня в немоладово, а дутлаватово в опихо в лаковых туфлях. Анжела оказалась человеком высшей степени прямым, то есть принадлежала к тому именно к типу людей, которые я ненавижу всеми силами души. Этот тип людей сопровождает меня вдоль всей моей жизни. Я говорю вдоль, потому что в детстве стараюсь не пересекаться с этими людьми. Подсознательно сейчас уже совершенно сознательно. Я уходила и ухожу от малейших соприкосновений с ними. Я определяю их с полуфразы, по интонации, по манере грубо вламываться в область ненавязчивой мамы. на которой имеет право только настоящая литература и intimнейший шепот возлюбленных, бодро называя в ней все и все не в попад, поскольку по роду занятий всю жизнь я раскладываю этот словесный подсиянс, кружу вокруг оттенка чувства, подбирая мерцающие чешуйки звуков, сдуваю радужную влагу, струящуюся по сфере мыльного пузыря. Выкладываю мозаику из цветных камушков, поскольку всю жизнь я занимаюсь проклятым и сладостным этим ремеслом. То в людях типа ангелы, я чувствую конкурентов, нахрапистых и бездарных. Был у неё один тяжелейший порок, за который, по моему, выстраданному убеждению, следует удалять особь из общества, как овцу выбраковывать и стада. Она говорила то, что думала, причём без малейшей разделятельной паузы между двумя этими столь разными функциями мозга. Сказанов обычно приходила от произнесённого в восторге и изумлении. В этой огромной пятикомнатной квартире они жили втроём. Если мать с сыном связывали на редкость тугие и перекрученные намертво завязанные узлами, колючие проволоки отношения, то отец на взгляд постороннего казался настолько случайным человеком в доме, что впервые попавшие сюда люди принимали его за какого-то гостя. Сейчас, как ни сильус, не могу припомнить, был ли в этих хоромах у него угол. Между тем прекрасно помню кабинет Анжелы, комнату Маратика, все обклеенную фотобоеми, жунгли. Обезьяны, застывшие на пальмах с кокосовым орехом в лапах, серебряные водопады, оцепеневшие на стенах. Поверх этого африканского великолепия наклеены были метровые фотографии каких-то знаменитых каратистов, схваченных фотокамерой в мгновение прыжка, слетящей железной мускульной ногой, рассекающей воздух, как весло в воду. А вот комната Мирзы, Мирзы Адыловича профессора, талантливого, как говорили, ученого, ну не помню, хоть убей. Правда в спальне стояла громадная, как паалуба катера, супружеская кровать, но боюсь хоть и не мое это дело. Профессору и там негде было голову преклонить, впрочем, на то была причина. О, отнюдь не аморного свойства, скорее наоборот. Впервые я увидела мерзузу в тот день, когда пришла читать Анжели начальные страницы сценария. Часам к пяти в дверь позвонили тремя короткими вопрошающими звонками. Анжела пошла открывать, и спустя минуту появилась с высоким, очень худым, неуловимо элегантным человеком лет пятидесяти. Он напоминал какого-то известного индийского киноактера худощавым смуглым лицом, на котором неуместными и неожиданными казались полные женственного рисунка губы. "Это мерза", сказала Анжела, интенционально отсекая от нас двоих